Эпилог. «Чай хочешь?» – спросила Белка, в сотый раз поправляя воротничок платья. «Единственное, чего я сейчас хочу, это присутствовать при разговоре». «Илиана, настоящие мужчины решают проблемы сами, без участия женщины. Даже если эта женщина и есть проблема», – хохотнула подруга, вызывая желание запустить в нее чем-нибудь. «Серьезно? Заканчивай переживать!» Они взрослые люди. Знаю, но. Ох уж это женская натура. Страдания на пустом месте! покачала головой Белинда, присаживаясь рядом. Все изначально понимали, что вы с Эриком не пара. Что? Он всегда относился к тебе, как к сестре. Опекал, берег. Вспомни, кто был инициатором вашего первого поцелуя? Он! А если подумать! «Ты не мне ответь, а себе!» Если подумать, то подруга была права. «Все будет хорошо!» «А ты куда собралась?» Спросила я подозрительно, чтобы сменить тему, а то за своими переживаниями и рассказами о практике совсем пропустила интригующий момент. «Ну...» «Кто он?» «Принц!» Улыбнулась Белинда, скромно опуская глаза. Да, Ладно, ладно, шучу. Я иду на свидание с лортом. — С другом Эрика? — уточнила на всякий случай. — С ним. — смущенно кивнула подруга. — Мы как-то неожиданно сдружились, а потом поцеловались. В общем, кажется, я влюбилась. — Белинда, так это же чудесно! Наконец-то твоя одержимость принцем прошла! — Ой, не говори! «Сама не пойму, что я нашла в этом красивом и богатом драконе императорской крови!» Засмеялась подруга, и я все-таки кинула в нее подушку. «На самом деле, такие мужчины хороши, чтобы любоваться ими издалека. Оценить нужно тех, кто рядом, кто поддержит в трудную минуту, сможет развеселить и утешить, кто будет рядом, несмотря на твой статус, силу и деньги, просто потому что ты — это ты». «Золотые слова, белка. Золотые!» Кивнула я, понимая, в моей жизни есть такой человек. Вернее, не совсем человек, но это уже частности. «Ладно, беги уж», — махнула я рукой на нервную Белинду. «Нет уж, подруги друг друга не бросают, тем более в ситуации, когда разбираются бывший и нынешний парни». «Бывший парень и муж», — поправила я, демонстрируя обручальное кольцо. «Слушай, а твой магистр молодец. Сразу видно, настоящий мужчина. Пришел, увидел, окольцевал». Сама в шоке. Хмыкнула я, а затем чуть не подпрыгнула на месте, услышав стук в дверь. «А вот и они», — прошептала белка и пошла открывать. На пороге стоял Эрик. Мы с ним не виделись с тех пор, как я отправилась на практику. А теперь я не знала, как себя вести. Встала и замерла рядом с кроватью, переводя растерянный взгляд с него на подругу. «Привет», — произнес боевик тихо и подошел, чтобы заключить в крепкие объятия. «Привет», — прошептала я в ответ. «Рад, что ты вернулась. Я волновался». «Эрик, я...» Или она? «Все хорошо». Оборвал парень мои попытки извиниться. «Хотел бы сказать, что страдаю, и мое сердце разбито, но нет. Я счастлив, что ты нашла свою половинку. Магистр Деяр очень достойный человек». «Но ты...» «Я тоже однажды остепенюсь и стану примерным семьянином. Не переживай и не кори себя». «Меня погладили по голове, как маленькую» а затем протянули платок. Нельзя заставить полюбить насильно. Да и ничего хорошего такие отношения не принесут. Я надеялся, что однажды наши чувства вспыхнут ярким пламенем. Но нет. Они так и остались теплым огоньком нежности, симпатии и уважения. Очень надеюсь, что так будет и впредь. Я честно признался магистру, что буду за тобой присматривать и никому не позволю обижать. «Спасибо», — шмыгнула я носом, крепко обнимая Эрика. «За все. «Спасибо, стоит сказать твоему удару правой. Незабываемое впечатление». «Расскажи это магистру Роуку, а то, чую, он меня загоняет из-за пропущенных дней». «Правильно, нечего расслабляться». Груз, что все это время давил, наконец-то растаял. Я ждала скандала и обвинений, а в итоге все получилось так просто. Хотя нет, совсем не просто. Наши отношения оставили след в душе обоих, но Белка права. Они скорее походили на дружеские, чем любовные. Только это и спасло нас от драмы. После разговора с Эриком я отправилась к Рейнарду. Хотелось обнять его и побыть вместе, без разговоров и обсуждений, посидеть возле камина, грея руки у живого пламени, и помолчать. Окончательно принять все изменения в наших жизнях и открыть новую страницу совместного пути. «Здравствуй, свет мой!» — улыбнулся любимый, когда я вошла в его комнату. «Добрый вечер!» — отозвалась в ответ и исполнила свое желание, прижавшись к теплой груди. Перенервничала, да? Есть такое. Накрутила себя, а в итоге все разрешилось самым лучшим образом. Иначе и быть не могло. Мы оба тебя слишком ценим и уважаем, чтобы расстраивать. Спасибо за это. Шепнула тихо и поцеловала магистра в щеку. «Всё для тебя, любовь моя». Отозвался он, а затем коварно улыбнулся. «Что?» «Я тебе кое-что задолжал». «А конкретнее?» Нахмурилась я, пытаясь вспомнить, что именно обещал и не дал Рейнард. «Кинжал». С этими словами мне торжественно вручили обещанный артефакт. Короткий нож с резной рукояткой и кристаллом в навершие, напитанным магией света. Ирония судьбы. Я стала женой теневого князя, А он подарил мне оружие против теневых тварей. «Спасибо!» — пискнула восторженно. «Но, надеюсь, он мне никогда не пригодится. Мы ведь уничтожили всех тварей и кладки». «В Академии — всем. Но кто знает, кто еще из моих бывших последователей захочет мирового господства. Так что в ближайшее столетие расслабляться не стоит». «Кстати, я озвучил ректору и некоторым преподавателям твой новый статус». «И?» «Меня поставили в известность, что на занятиях поблажек не будет, особенно на тренировках. Ведь теперь тебе нужно еще больше сил и сноровки, чтобы правильно размахивать сковородкой и метать тарелки». «Это магистр Роук, так сказал?» Ужаснулась я. «Ага». Все для твоего счастья, свет мой. Знаешь, я уже не очень уверена, что хочу продолжать обучение. Они это предвидели. Поэтому подписали приказ, запрещающий конкретно тебе сбегать из академии. Может, тогда разведемся? И не мечтай, любимая. Ты моя. На веки вечные. А ты... Мой. И вечность нам свидетельница. Люблю тебя, мое маленькое светлое проклятие. Люблю.